Глава третья. 16 августа. Сегодняшний день начался с того, что Славик сразил меня на повал. Он пришел на работу вовремя. Кстати, про Славика. Он работает со мной со дня основания агентства, а достался мне в наследство от папы номер два, когда-то работал у него медбратом. Да-да, Славик перебрал почти все женские специальности. Папа решил, что мне он нужнее, но я подозреваю, что Славик просто был у меня папиными ушами. Мой секретарь — выдающаяся личность, достойная отдельного описания. Существо без достоинств, крайне зловредное и ехидное. Он патологически ушаст, психически неустойчив, снизу доверху покрыт локтями, коленями и кожными высыпаниями. Кажется, Славик состоит только из эмоций и амбиций. Зато от него всегда можно узнать что-то новенькое, посплетничать и позлословить он мастак. Толстых клиентов он всегда записывал в свой ежедневник жердями, хотя я объясняла ему, что в нашем мире праздника и радости не говорят «жир», а лишь прозрачно намекают на лишние сантиметры в области талии. Человека нестандартной внешности он называл страхолюдом. Пикантные волоски над верхней губой обзывал пышными усами, а эффект апельсиновой корки на бедрах дам глумливо именовал жутким целлюлитом. При всем своем гадком характере Славик чрезвычайно нравился дамам всех мастей и возрастов. Видимо, вызывал у них острый материнский инстинкт, а еще желание накормить заморыша и приложить к пышной груди. Несмотря на ранний приход, занимался Славик не работой, а своим излюбленным занятием — чтением. Видимо, опять перечитывал собаку Баскервилей», потому как весь вид его выражал непомерный ужас. Он забрался на кресло с ногами, подтянув их к подбородку, и нервно грыз костяшки пальцев. При этом сидел ко мне спиной, я его видела, а он меня еще нет. На цыпочках я подобралась к нему как можно ближе. «Гав!» — резко хлопнула секретаря по плечу. Он подпрыгнул, перевернул кресло и принялся орать, как покусанный. В кабинет стали сбегаться сотрудники. Айтишник с бутербродом, уборщица со шваброй, а Людочка из приемной притащила графин с водой и документы. «Пожара нет, расходимся!» — успокоила я общественность графину Людочки взяла и поплевала водой на секретаря, приходившего в себя на диванчике для клиентов. «Сердца у тебя нет», — заявил Славик, вытирая плёванное лицо. «А если бы я остался заикой на всю жизнь?» «За инвалидов в штате налоговый вычет», — обрадовала я, берясь за документы. «Ты чего в такую рань приперся? Славик не умел долго злиться, и это было единственным его достоинством. «Меня наш бомж Егорка разбудил». «Ты спишь с бомжом? Или он за пустыми бутылками явился?» «Да не, Егорка с дворником скандалил. Заявил, что дворник и его домработница убирается из рук вон плохо. Семёныч его метлой отдубасил. Такой виск стоял, что я уже не смог уснуть. От безнадёги припёрся в офис». Ценит твою честность. Другой бы соврал, что жить без работы не может». Славик явно огорчился, что такая блестящая идея не посетила его светлую голову. «На самом деле меня дед Числав разбудил. Позвонил с самого утра. Это у них там Сочи рай. Проснулся, выглянул в окно, полюбовался морем. А из нашего окна только мусорка видна». Про сочинского двоюродного деда Славика я что-то слышала. Почему-то мне казалось, что это злющий старикан. Но Славик относился к деду с уважением, потому как тот был единственным мужчиной в их семье. Бабка Славика, как и его мать, не могли похвастать счастливыми браками, и детей растили сами. Последствия их воспитания приходится разгребать мне. До сих пор. «И что, дед, зовёт в гости к морю? Я узнал, что у меня возле моря есть родня», приободрила я Славика, потянувшись за своим кофе. Только жаль, что у родни все забиты кайка дни, хмыкнул Славик, который обожал рифмовать все подряд, считая себя поэтом. В детстве я обожал ездить на море. Бабуся в Анапе, дед в Сочах, хотя чаще гостили мы обычно в Сочи у тетки Сабины. Она возле городского пляжа жила. К деду Чеславу, конечно, тоже ездили, а уж когда он дом отгрохал на побережье. У него день рождения 20 августа, через день после моего поэтому я очень любил поздравлять его. Мне за открытку всегда перепадали хорошие подарки. «Точно, через день после моего». Славик внезапно восстал со смертного одра, в этот раз забыв умереть. «Слушай, вот странность. Ты о чем? «День рождения деда точно 20 августа, а он сказал, что 15 и даже заказал ресторан на эту дату. Может, он впал в маразм? Кстати, сколько ему?» И вообще, какая тебе разница, когда он будет праздновать? Разница есть. Дед праздновал от мамы, что я работаю в агентстве праздников, хоть я и не афишировал. Сама понимаешь, то ли дело в частном сыскном агентстве, а тут праздники. Он просит организовать юбилей. Деду как раз исполняется 70, и он надумал собрать всю нашу шальную семейку у себя в Сочи. «Юбилей в шашлычной у Вартана? Вздохнула я, потому что знала, как любят родные и знакомые просить организовать им мероприятие по знакомству, то есть бесплатно, чтобы столы, еда, шары, говорящий попугай, развлекательная программа с удавом и клоунами появились по волшебству. Что тебе стоит волшебной палочкой взмахнуть? И вообще, ты же организатор. А вот тут ты ошибаешься, — обиделся Славик. Старикан очень богат, особняк его даже туристам показывают. Издалека. Мне бы столько денег. Родных детей у деда нет, зато много внучатых и обычных племянников. И племянниц тоже. И что, никто из внучатых не заметил, что ваш дед сдвинулся по фазе и сдвинул свой праздник? Сдается мне, кроме меня, про этот факт никто в семье не помнит потому как дед заявил, что уже сообщил всем родным, чтобы приехали за неделю до юбилея. Хотя остальные и так в сочах-даванапах, на ласковом солнце нежится, Только мы с мамой тут, как отчепенцы, на ладан дышим. «Не поспоришь, совсем ты доходяга». «Наверное, лучше и мне промолчать. Мало ли какие причуды в голове у старика», продолжил размышлять Славик. Особенно с его любовью к розыгрышам — «Ух ж мне эти старческие выдумки!» На последний день рождения едва не подарил мне лошадь. Говорит, «Помнишь, как мы в детстве скакали на конях кое-джигиты? Я, конечно, вежливо кивну, хотя мы никуда не скакали. Один раз он меня в парк водил на карусель с лошадками, да и там стошнило. Я пожал плечами, потому как сплетения отношений в семье Славика были подстать ему самому. А значит, лучше не пытаться это понять. Пока я безмятежно просматривала список дел, выданный Славиком, он вдруг выдал. «Может, поедешь со мной?» «Куда?» — искренне не поняла я. «Где-то в Сочи, я же сказал. До юбилея всего ничего, а дед просил приехать заранее, чтобы оставалось хотя бы недели до подготовки. А что я там подготовлю один?» Ты прекрасно ведешь мероприятие, внешность модели, ум академика. Вдвоём-то мы деда удивим. Он пообещал, что щедро оплатит услуги. Плюс полный пансион с питанием. Но что тебе стоит? Ты же профессионал. Эти манипуляции брось. Когда от человека требуют невозможную хрень, его всегда называют профессионалом. Какой юбилей! А кто работать будет? Я через два дня в Турцию езжу. Тут я прикусила язык, а Славик подозрительно уставился на меня. Дело в том, что про мои близкие отношения с Аркадием я секретарю не рассказывала, скрывала как могла. И дело даже не в том, что я опасалась глаза. Хотя сам Славик всегда твердит мне про какой-то там венец безбрачия. Секретарь доносил моему папе номер два, а тот распространял информацию в папском чате. Да, есть у них и такой. А после весеннего увлечения, которое чуть не закончилось для меня летальным исходом, афишировать новые отношения я не спешила. «Так этот дизайнер все таки вскружил тебе голову», — хмыкнул Славик, делая какие-то пометочки в блокноте. «Не вздумай растрепать отцам. «Думаю, они уже в курсе. На прошлой неделе учитель...» Так Славик называл моего папу номер три. «Привозил мне смолу для медитации». «Ну, мира, знаешь Считается, что ее аромат идеально подходит для обретения гармонии, несет свет и стимулирует рост позитивной энергии. Можно покороче?» «Короче. Я спускался ко входу, и тут вы с дизайнером подрулили на его Тойоте. Ты ещё такая счастливая, выпорхнула. А учитель прикрыл глазки ладонью и умельно так сказал... «Если ты не знаешь этого прекраснейшей из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих под шатров пастушеских». «Это что же за ахинея?» — заволновалась я, потому как папа номер три обычно бил цитатами не в бровь, а в глаз. Его высказывания почти всегда оказывались пророческими, но пасти козлят и ходить по следам каких-то там овец не входило в мои планы». «Зуб не дам, но вроде песни песни Соломона». «Согласись, звучит красиво», — вздохнул Славик. «Я даже это в свой дневничок записал и заучил наизусть». Надо было начинать волноваться. Наверняка отцы уже имели на руках полный отчет по моему новому знакомому. Если они молчат, то либо биография Аркаши «Кристально чиста», Либо на моем горизонте собирается шторм, и это накануне отъезда. Они уже пробили Аркашу? А то фирма веников не вяжет. Мамуля пока молчит. Вчера она ездила к подруге на дачу, сегодня вернется. Даже боюсь представить. Думала, совруешь, что лечу в Стамбул на конференцию ивент-менеджеров, а теперь она меня в два счета раскусит. «Ну, так поехали со мной в Сочи. Там тоже много туристов и котов». «Твоя прошлая поездка в Сочи закончилась вывихом ноги. Какой орган не жалко на этот раз?» — спросила я. Славик обиженно засопел. До конца дня мы распределяли обязанности между работниками. Пришлось даже отозвать из отпуска моего зама Верку на два дня раньше, а еще нанять для нее новую ассистентку». У Людочки от распоряжения и приказов шел дым из ушей, а Славик мудрил с расписанием и графиками. При этом вид имел крайне довольный. Папа номер два называл это гребаным пофигизмом. Я же культурно склонялась к термину скудоумие. Когда я валилась в квартиру, мамуля была уже дома. Это я поняла по восточному аромату, витавшему еще на первом этаже. В квартире воняло рыбой, а это могло означать что угодно. Мамуля решила почистить мой аквариум и нечаянно залила золотых рыбок кипятком. Или она готовит новое экзотическое мороженое с секретным ингредиентом в виде анчоусов. К сожалению, Мамуля считала, что в кулинарии ей нет равных. Не каждому придет в голову добавлять в оливье изюм и приправлять этот салат взбитыми сливками. А мне приходилось еще и съедать это с улыбкой и пачкой активированного угля в кулаке. В этот раз интуиция подвела. Мамуля, устроившись под балдахином, пила шампанское и ела устрицы. Где она только их откопала? Я сама только что из супермаркета. Единственной ценностью, что я из него вынесла, была мысль, когда открывается вторая касса, в людях не остается ничего святого». Но тут загадка устриц решилась сама собой. «Твой папа номер два прислал доставку из своего нового ресторана Атлантида. Дикарь, он наивно считает, что потомки Атлантов ели устриц. Хотя устрицы свежие. Присоединяйся. В Турцию собралась. Не советую». Мне потребовалось не устрица, а глоток шампанского из мамулиного бокала. «Неужели этот говнюк растрепал?» «Ты про папу номер три?» «Нет, пока тебя не было, забегал сосед и Кинти за солью. Мы почерикали и выяснилось, что уже пару месяцев ты встречаешься с каким-то типом на Тойоте. Он тебя приводит и забирает. По выходным едите фастфуд, а еще он цыкает зубом. В общем, отцы все выяснили. У Аркадия бронь на билеты в Турцию через два дня». Я поперхнулась шампанским, мысленно посылая проклятие на пронырливого соседа. «Просто находка для шпиона». «Этот твой ухажёр хоть порядочный человек?» «Конечно, мамочка!» — пропела я. «Он наркоман, у него жена и трое детей». «Очень смешно. Допустим, вы все выездили. Ты не заметила, что я уже много лет как совершеннолетняя и давно уже живу самостоятельно?» «Не стоит тебе ехать непонятно с кем, непонятно куда», — хмыкнула мамуля, всасывая устрицу. «Аркадий почти идеальный, начитанный, умный, внимательный. Выражается, как английский лорд». В отчаянии топнула я ногой, потому как разумные аргументы на мамуле уже никак не действовали. «Идеальный мужчина должен знать всего два выражения — «ты похудела» и «давай купим». Остальное — лирика». «Поверь, я на этом собаку съела». «А ты знаешь окончание этой поговорки?» — разозлилась я. «Собаку съел, а хвостом подавился». «Ты намекаешь на мой разлад с Хуаном?» — встрепенулась мамуля, поджав губы. Губы были силиконовые и поджимались плохо. «Разрешите прерваться и немного рассказать о мамуле. Когда люди впервые видят ее, они впадают в некое подобие транса». Родительница эпатажно корит женскую трубку, широко экспериментирует с европейской пластической хирургией и постоянно меняет цвет волос. Из-за неудачных покрасок и периодически зеленых волос мамуля часто ходит во всевозможных тюрбанах и тюбетейках. Наряды под них она подбирает соответственные. Порчевые халаты, кимоно, штаны-гаремы и прочие многослойные великолепия с и атласа. Однажды я не узнала ее на улице, приняв за турецкого клоуна. Хорошо, что мне хватило ума не сказать ей «салям алейкум». Не то обеда была бы кровной. А вот сейчас, похоже, ума мне не хватило. Дался мне этот собачий хвост. Я тут же осеклась, потому что поняла, что обидела родную кровь. Отцов у меня много, а мамуля одна. Ее стоит беречь». Родительница гордо вскинула голову и демонстративно прошествовала в кухню, хлопнув у меня перед носом дверью. и все всё-таки положительный момент у этой нашей беседы был. Мне советовали не ехать. Не запретили, не ставили ультиматумы и даже не заперли на замок. Значит, ничего опасного в биографии Аркадия не усмотрели, ворчали из вредности». «Конечно, Аркадий всего лишь совладелец небольшой студии, а не наследный принц, которого пророчила мне в мужья мамуля. В конце концов, это моя жизнь, и я буду жить её так, как мне хочется». Я покормила золотых рыбок, позвонила Аркадию и начала собирать вещи. Обычно делала это в попыхах накануне, но тут случай был особый. Мы впервые будем жить вдвоем. Нужно тщательно продумать образы, купить новый купальник, проверить, влезли ли я в любимые джинсовые шорты, которые сидят на мне как влитые. А то с мамулиным приездом я немного распустилась. И кулебяки с лепестками фиалки кто-то должен был съедать. Вспомнив о шортах, я полезла в гардеробную и обнаружила, что полка с джинсовой одеждой пустует. В раздом ях выползла в коридор и поняла, что в ванной на всю катушку работает стиральная машинка. Неужели мамуля устроила постирушку? В прошлый раз такая активность привела к тому, что мы затопили соседей. Стирала свою джинсовую жилетку, заодно закинула твои вещи. Отчеканила мамуля все еще продолжая дуться. Не крутить же машинку в холостую. И тут я поняла, что пора паниковать. В серой джинсовке я хранила свой загранпаспорт. Не то чтобы хранила, просто во время последней поездки я была в этой куртке, паспорт остался лежать в кармане. И если мамуля закинула ее стирать... Следующие десять минут моей жизни были насыщенными. Я паниковала, кричала, ругалась и плакала. Я штурмовала стиральную машинку, как грабитель банковский сейф. В ответ мамуля обозвала меня неряхой, которая хранит документы, где попала. Надо было слушать маму и периодически протирать пыль из-за гран-паспорта, ведь никогда не знаешь, когда он выстрелит. Короче, когда паспорт извлекли из куртки, он представлял собой комок слез. «И как я теперь поеду в Турцию?» Делаешь новый, пожала плечами Мамуля. На фотографии-то не очень вышла, мешки под глазами. Мне уезжать через день. За день мне паспорт даже Гарри Поттер не сделает. Может, это знак? Ну, что лучше не ехать. Папа номер три всегда говорит: лови знаки. Восстановишь документ, махнем в Ниццу, Там бабуля давно заждалась. Бархатный сезон. «Меня терзают смутные сомнения, что ты сделала это нарочно. Вы не хотели, чтобы я ехала, и вот, пожалуйста, паспорт погиб в волнах стиральной машины!» «Такие обвинения крайне обидны для чистого души человека», изрекла мамуля, наливая себе бокал шампанского. Схватив сумку, я громко хлопнула дверью. Пугать Аркадия выпусканием пары я не желала, и поехала к Славику. Его было не так жалко. Благо, жил приятель неподалеку. Славик скучал на диване, лениво изучая каталог модного бренда. Но почему-то собачьей одежды. Тут надо заметить, что Славик считает себя сексапильным модником, а еще прекрасным работником и невероятно начитанным джентльменом. Я же утешалась житейской мудростью. Плохонький, да свой. Трагедия моего паспорта не омрачила настроение мистера совершенства. Он тут же принялся жаловаться. А моя маман, прикинь, предложила подышать дачным воздухом. Еле отмахался. Я еще после посадки картошки не все раны залезал. И вот опять. Мне ничего не осталось, как озвучить мысли вслух. Хотя бы самой себе. — Сделать новый паспорт я уже не успею. Аркадий подумает, что моя семейка — сборище идиотов-вредителей. И это он еще с ними не знаком. При первой встрече налоговую декларацию запросит. Хотя нет, ее заранее раздобудут. Славик вздохнул. — Изверги, твое спасение — поехать в Сочи. К тому же покажешь характер. Только не говорят сам, что я тебя надоумил. — добавил приятель, опасаясь репрессий. По пути домой я задумалась над предложением Славика. Показать характер очень хотелось. К тому же я уже настроилась на море. Пусть семейка моя узнает, что меня так просто дома не удержишь. Твердят, что мечтают понянчить внуков, а сами создают невозможные для внука появления условия. Выпив дома два литра чая с дачной ромашкой, который меня снабдил славик, я все-таки позвонила Аркадию и сообщила про мамуле Мамулей паспорт. Новость не произвела должного впечатления. Хорошо, что путевки застрахованы, вздохнул Аркадий. Может махнем в какой-нибудь загородный клуб? Река, банька? После моих весенних приключений упоминания баньки и реки вызывали мороз по коже. Но я не спешила огорчить любимого. Можем отправиться в Сочи. А что там делать? Поддержать отечественного производителя? Пришлось поведать Аркадию про деда Славика и его предстоящий юбилей. Конечно, это неожиданно, но я не против, обрадовал бойфренд. Главное, что мы будем вместе. Тогда не будем терять время, займусь поиском хорошей гостиницы. Сезон это будет непросто, но я парень настойчивый. Если бы я знала, что в этот счастливый момент ниточки истории начали завязываться в тугой узелок.